Глава 28. Трое суток спустя Наблюдать за тем, как Злату Обскую на пороге полицейского участка встречает довольная мать Арина, неприятно. Но иного выбора нет. Когда отпустят свекра со свекровью? Спрашиваю я у Константина Георгиевича, который сидит за рулем тонированного автомобиля, чтобы нас не заметили. По соглашению, через час. В любом случае, бойцы наготове и ждут в условленном месте. Когда авто Арины стартует с места, адвокат смотрит на меня. Вопросительно, ехать ли за ними? Но я качаю головой. Их квартира окружена, а за ними и без того идет слежка. Несмотря на то, что нам удается выиграть целых три дня, мы ни на йоту не продвинулись в поисках свекров. Так что Сава согласился на условия похитителей и подключил все свои связи, чтобы Злату выпустили из СИЗО. «Едем на набережную. Свекры сейчас важнее», — говорю я адвокату, а у самой сердце не на месте. «Не отпускает ощущение, что я...» тот то упустила в попытках поймать настоящего виновника происходящего. Но сколько бы я ни думала о том, какую операцию мы развернули по моему требованию, ничего в голову больше и не приходит. Когда мы подъезжаем к мосту, куда должны доставить свекров, Я кручу головой, выискивая любого, кто мог бы быть похож на Саву. Но как на зло, взгляду не за что зацепиться. Какая-то машина остановилась, произносит Константин. И я смотрю на красный фургон, который стоит перед мостом. А затем из него выходит... Какой-то щуплый парнишка. Он быстро осматривается по сторонам, поправляет кепку, скрывая от прохожих свое лицо, а затем идет в нашу сторону быстрым шагом. Не проходит и десяти секунд, как полиция окружает фургон, а горе водителя не успевшего скрыться, кладут лицом в землю. Когда из фургона выходит свекор со связанными руками, я не выдерживаю и практически выпрыгиваю из автомобиля. Подбегаю к родственникам как раз в тот момент, когда скорая помогает выйти из фургона ослабевшей свекрови. Господи, вы живы! Всхлипывая, сеплю я и обнимаю Игната Аристарховича, пока Феодосию Гавриловну первой по его настоянию осматривают медики. Ох, осторожнее, Нина! стонет векр хватаясь за бок. И я замечаю под его грязной, дурно пахнущей рубашкой повязку, которая довольно быстро пропитывается кровью. Врача сюда, кровь! Отрывисто кричу я, пока у меня еще не так сильно кружится голова от увиденного. Я корю себя за то, что вот так полезла обниматься. Даже не увидела, что свекр ранен и выглядит бледным. «На живое!» — отвечает Игнат Стархович в ответ на мой вопросительный взгляд. «Я как мог обеззаразил рану, но крови много потерял». Повезло, что копыта не двинул. Но он знал, куда бить, чтобы не задеть жизненно важные органы. Его немедленно садят на каталку, чтобы осмотреть открывшуюся рану. А он сам при этом лишь морщится и шипит. Даже не кричит. Хотя, когда я кидаю взгляд на его живот... Едва сама не стану. Наши взгляды со свекром встречаются, и он мрачнеет. Но в этот момент его отвлекают полицейские. Я ненадолго отхожу проверить, как там свекровь, так как ее допрашивать особо не пытаются ввиду ее состояния. «Феодосия Гавриловна, как вы?» Я касаюсь ее дрожащих пальцев, но в ответ она молчит и лишь смотрит на меня со слезами на глазах, что-то тихо повторяя себе под нос из раза в раз. Я наклоняюсь, прислушиваясь к ее бормотанию, а затем едва не отшатываюсь. «Сережа, прости меня! Сережа, прости меня!» Взгляд у нее слегка безумный, но когда медики вкалывают ей успокоительное, она даже не сопротивляется, настолько истощена, последними изнурительными днями. Когда полиция заканчивает с допросом, я возвращаюсь к свекру, и он выглядит еще более понурым, чем несколько минут назад. Помнишь, я рассказывал тебе о брате-близнеце Савеле. Говорит он, сразу же переходя к делу. «Это был он. Он нас похитил». «Сергей?» Уточняю я зачем-то, хотя и так это знаю. «Да, столько всего вывалил на нас за эти дни, что я думал, что он нас убьет». «Вскоре свекров увозят в больницу на обследование, а водителя, который их привез на допрос, но мне с ними нельзя. И я снова присоединяюсь к Константину Георгиевичу, глядя на него выжидательно». «Есть какие-то новости?» «Пока нет». С Обской никто не связывался, а вокруг их дома никого подозрительного. А если ничего не выйдет? Саву тогда посадят надолго, а мы с детьми будем жить в постоянном страхе. Сергея рано или поздно найдут. Тем более, что теперь у полиции... — Есть показания родителей Савелия Игнатовича. — Я надеялась, что его поймают до того, как Злату снова вернут в СИЗО. Как только это произойдет, Сергей явно будет в ярости, и тогда я даже не знаю, чего от него можно ожидать. «Савелий Игнатович обеспечил вам охрану, а они будут на чеку. Давайте я вас подвезу. Неизвестно, когда дело сдвинется с мертвой точки». Несмотря на уверенность адвоката, меня не покидает чувство тревоги. И я никак не могу понять, в чем дело. А когда мы подъезжаем к дому, мой страх усиливается, так как около нашего дома не только полицейская машина, но и карета скорой помощи. — Что случилось? — спрашиваю я со страхом вслух и несусь в сторону дома, не чувствуя земли под ногами. Когда я хочу пересечь распахнутые ворота, меня останавливают полицейские, и я не сразу соображаю, что мне нужно сказать, чтобы они прекратили меня удерживать. «Посторонним вход запрещен, дамочка», — грубо говорит один из сержантов, но меня выручает подошедший следом за мной адвокат. «Это Муромцева Нина Федоровна, хозяйка этого дома. Что тут произошло?» «Попытка ограбления!» «Отпустите же меня! Там мои дети!» — кричу я, чуть ли не впадая в истерику. И чужая хватка, наконец, ослабевает. Я подбегаю к скорой, припаркованной у крыльца, гулка колотящимся сердцем смотрю на пустую каталку. Чуть ли сознание не теряю, представляя худшее. Но в этот момент меня кликает знакомый голос. «Мам, все в порядке!» «Дунай!» — выдыхаю я и вижу сына, который сидит внутри кареты скорой помощи, пока женщина-врач обрабатывает его кровоточащую рану на лбу. «У тебя кровь!» «Ничего страшного. Я об угол стола ударился, заживет. А Ваня, родители, Васька, с ними что?» Я хватаю сына за плечи, и стараясь его не трясти, но сдерживать себя мне тяжело. Меня буквально трясет от паники, как бы я ни пыталась сохранять хладнокровие. Но от одной лишь мысли, что моя семья могла пострадать или с кем-то случилось непоправимое, все мои попытки коту под хвост. Бабушка с дедушкой Ваську с собой в деревню взяли. Хотели навести порядок в доме родителей отца, чтобы к их приезду там все сверкало. Так что в доме мы только с Ванькой были. Я в ванной был, когда этот урод Ваньку хотел с собой забрать. А как меня увидел, когда я вышел, толкнул. К счастью, Ваня сразу понял, что это не отец за ним приехал, и пока тот отвлекся, ища его одежду, он в полицию позвонил. Поскольку Дунай в порядке, я иду в дом в поисках второго сына и нахожу его сидящим на диване первого этажа в окружении охраны, представленной Савелием. Сынок, шепчу я, увидев Ваньку, и прижимаю его к себе. В майке, накрытый пледом, Он выглядит таким бледным и хрупким, Что у меня сердце разрывается, И я едва сдерживаю слезы. Не плачу только, чтобы не пугать его. «Что случилось, Вань? Тебе не сделали больно?» Мой голос дрожит, но я стараюсь не показывать сыну, в какой панике пребываю. Он качает головой и хмурится, словно что-то его беспокоит. «Он выглядел, как отец, мам». Разве бывают такие двойники? Если бы я не знал отца слишком хорошо, то не понял бы даже. Между ними нет никакой внешней разницы. Даже прическа такая же и шрам на лбу. Если бы он совсем не разбирался в хоккее, я бы с первого раза и не понял, что это не отец. Последнее меня настораживает, но не удивляет. Наверняка все эти внешние признаки были подкорректированы у Сергея для того, чтобы полностью походить на Савелия. Вот только он просчитался, решив украсть Ваню. Это Василису ему удалось обвести вокруг пальца, так как она маленькая и не увидела особой разницы. А вот Ваня много времени проводил с Савой. У них свои секреты между собой, так что он бы ни за что не перепутал своего отца с братом. «Послушай, Вань, это не двойник отца». «Это его брат-близнец. Но давай я вам с Дунаем объясню все позже, когда шумиха уляжется, и полиция уедет. Хорошо?» «А папа в порядке? Его не похитили, как бабу с дедой?» Ваня тревожится и заглядывает мне в глаза. Словно пытается выискать там правду, которая все это время скрывалась мной от детей. Не хотела я их беспокоить, но, видимо, они все знают. И об этом нам тоже предстоит поговорить. С ним все в порядке, Вань. Он в СИЗО. Я встаю с колен и выпрямляюсь. Не пытаюсь как-то приукрасить правду, Осознавая, что мои дети растут, И мне нужно перестать их оберегать от правды. Сегодня эта скрытность могла вылиться боком. Куда вы смотрели? Почему посторонний проник в дом? Шиплю я на охрану. Сейчас они толпятся вокруг вани, но какой в этом толк, если вокруг полиция? «Прошу прощения, Нина Федоровна. выдвигается главный из них, тот, что повыше и покрупнее. «Мы подумали, что это Савелий Игнатович. Вылет и он был». Тревогу забили, когда шум услышали и крики Ивана Савельевича. Вы не переживайте, мы скрутили афериста сразу же до приезда полиции. Так что пострадал только Дунай Савельевич. Но ну, врачи говорят, только шрам останется. Никаких серьезных повреждений. Я поджимаю губы и перевожу взгляд на Константина Георгиевича, который тоже не понимает, что происходит. «Я же сообщила начальнику охраны, что никого, похожего на Савелия, в дом пропускать нельзя, что у него есть двойник». Сообщать всем подряд о том, что у бывшего мужа есть брат-близнец, Я не собираюсь. Нечего плодить слухи. И так, конечно, скоро это станет достоянием общественности. Но привычка не выносить ссор из избы никуда не делась. «Он нам никаких инструкций не давал на этот счет», – осторожно говорит охранник, – И переглядывается со своим напарником. А вот я бегу к полиции, которые допрашивают третьего, который нанес Сергею несколько ударов кулаком в грудную клетку.